издательство один из паблишин и студия мdм vision представляют юрий погуляй потусторонний книга вторая глава 1 Жилье Василиси нашлось уже на второй день после моего последнего, разумеется, успешно сданного экзамена. Спасибо Анфисе Бабушкиной, потому что вариант был то, что надо. За время поисков я окреп и, наверное, немного обнаглел. Хотя, почему немного? Вполне себе порядочно оборзел, потому что на просмотр дома я поехал вместе с Лизой. Учительница, по-моему, совсем потерялась в наших любопытных отношениях. В глазах женщины горело натуральное обожание, и оно меня смущало. Однако, почему бы не извлечь из этого свои преимущества, и при этом не только плотские? Так что наша совместная поездка стала небольшим испытанием Елизавете. Пройдет его — отлично. А если не пройдет? Ну, когда не пройдет, тогда и разбираться будем. Утром я навестил пруд, где передал ведьме парик и огромные солнцезащитные очки. Да, маскировка так себе, но ничего лучшего у меня для нее не было. А ходить по улицам, сверкая рыжей шевелюрой, значит привлечь тех иноков первой церкви, кто обращает внимание на ориентировки. Это если ее всерьез ищут, в чем я сомневаюсь. Но обереженного Иисус бережет. Также я отдал Васе инструкцию с адресом, и когда она развернула листочек, вчитываясь, сказал. «Жди там и сделай так, чтобы тебя никто у дома не видел». «Такси пусть тебя на автобусной остановке высадит. Дальше иди пешком». Фисенко кротко кивнула, хотя желваки на лице напряглись. Гордая девочка, но над собой работает. Помощь принимает, но так, словно она королевских кровей особо, а не сирота приютская. «Учти», — добавил я, — «у меня тут постоянное сопровождение нарисовалось, кого ты можешь заинтересовать. Ни тебе, ни мне дополнительное внимание не нужно, да?» «Уж не дура, Илья». «Не дура», — скинула головку она. Глаза сверкнули, но за бурей тут же пришло смирение. «Прости. Спасибо. Меня никто не узнает». И её, правда, не узнали. Когда мы с Лизой подходили к участку, Вася стояла в тени зарослей с огромной дамской шляпой на чёрных кудрях. Ведьма выглядела так, словно еле тридцать, а не семнадцать. С подошла к маскировке. Лиза даже кивнула Фисенко, здороваясь, как с незнакомкой. Я же оглянулся, убедившись, дорожка еще пуста, и торопливым жестом приказал Васе поспешить к дому. Крыльцо было с другой стороны так, что с дороги неизвестную женщину топтуны не увидят. «Кто это?» — спросила Лиза, хмурясь. А когда мы подошли к двери, то Вася сказала. «Здравствуйте, Елизавета Андреевна». Бывшая учительница изумленно ахнула, бросила на меня ошарашенный взгляд, Василиса же юркнула в открытую мною дверь. «Илья!» — прошептала Лиза, схватив меня за локоть. «Это же Весенко! Илья! Она ведь в розыске! Она преступница! Что она тут делает?» «Думаю, теперь она здесь живет», — улыбнулся я, внимательно наблюдая за спутницей. «Все хорошо, Лиз. Я стараюсь быть осторожным. Но бросить ее никак не мог». Она нахмурилась и тут внезапно спросила. «Почему не мог? Ты... между вами что-то есть?» Я держался за ручку двери, и после этого вопроса на миг забыл вообще, зачем сюда приехал. Посмотрел на учительницу широко раскрытыми от изумления глазами. «Это что такое?» «Обожать меня можно. Ревновать не надо. Ты не могла бы подождать у машины. Мне нужно поговорить». Лиза растерянно обернулась на дорожку, потом бросила взгляд на меня. «Поговорить?» «Да, это быстро». Она, наконец, кивнула, спустилась с крыльца, но вдруг повернулась. «Илья, я все пойму, понимаешь? Просто... Она же не приворожила тебя?» Во взгляде учительницы проступила твердость. «Это приворот? Да?» «Лиза, ты меня пугаешь», — честно признался я. «Прости, прости». Она приосанилась, поправила прическу и буквально в тот же миг преобразилась. Теперь это была не испуганная девочка, а знающая себе цену госпожа. Не задерживайтесь там. Может, мне стоит поменьше времени с ней проводить? Вдруг я как-то особенно на нее влияю? Вдруг как-то силой своей в яркие моменты не рассчитываю? Надо будет посмотреть контур Лизы, а то качает ее по эмоциям. Проводив девушку взглядом, я вошел в дом, где в смятении чувств застыла Василиса. «По-моему, прекрасное место», — сказал я с улыбкой. Повисла тишина. Ведьма была в шоке, определённо. А мне тут нравилось, очень уютно. Я прошёл к старой печи, и под ногами певучи заскрипели половицы. Отодвинул тяжёлую заслонку, заглянул внутрь. Ну, отлично ведь. Василиса Фисенко смотрела на апартаменты с гораздо меньшим энтузиазмом. Но так как конь был дарённый, а альтернативой оставалась лишь палатка у пруда, то и улыбаться ведьма тоже пыталась. Пусть и чуточку затравлена. «Тихо, спокойно», — продолжал я. «До проселка двести метров, до автобуса полчаса, магазин в десяти минутах. Вася, это просто подарок». Дом я уже снял, пусть и не говорил об этом, а сейчас просто знакомил с ним будущую обитательницу. «Ты его чувствуешь?» — спросил я у Василисы. Здесь никого не было, значит, можно говорить открыто. Она медленно кивнула, улыбнулась робко. Сразу как приехала, его почувствовала. Сразу. Отлично. Я не сомневался в том, что ведьма быстро установит связь с демоном местного портала. Но всегда лучше еще раз убедиться. Ну что, Вася, дальше сама. Я взял ее за плечи, заглядывая в лицо. Я пока оплачиваю столь сказочный терем, но дальше сама. Сделал, что мог. Спасибо. Она все смотрела по сторонам, еще не осознавая, где оказалась. «Спасибо». «Если что, то звони». Я положил на стол бумажку с номером моего телефона. «Здесь тебе на первое время». Сверху легло 100 рублей. Посмотрел в окно. Дорожка от дома пряталась под зарослями сирени и черемухи и тянулась вдоль гниленького забора. Я чуть приподнял занавеску, так, чтобы снаружи этого не видели, и посмотрел на конец тропы. Там уже стоял старший стражник Князев. Топтун задумчиво привалился спиной к могучей берёзе, растущей напротив дорожки с участка, и смотрел на дом. Надо как-то разобраться с этим хвостом. Ну, совсем не скрывается. — Спасибо, — опять повторила Василиса и будто вырвалась из транса. Прошла по дому, оглядываясь, взяла в руки метлу, стоявшую до того момента в углу, попробовала её и принялась за уборку. Я тихонько вышел на улицу, прикрыл за собой дверь. Ну, с этим разобрались. Нянчица с Василисой меня немного напрягало Все-таки это ведьма, а не принцесса, и может за себя постоять. Иначе не жилец в этом суровом мире с таким-то стартом. Но теперь Фисенко должна выплыть Хватка у нее есть, ну а жить вне закона в глубинке не так уж и сложно. Здесь многое делается мимо официальных документов. Справиться, раз уж в интернате смогла Под себя старшие классы подмять Я вышел из дома и пошел к машине Персидский кроссовер Топтунов Нагло припарковался совсем рядом с автомобилем Лизы Водитель был незнаком А вот с Князевым я даже поздоровался Он уныло ответил мне Всей душой желая оказаться где-то еще Постоял под березой для приличия И поплелся к своему напарнику Я сел к Лизе Поехали «Куда, мой господин?» — проворковала учительница. «Есть один адрес». Я поставил в держатель навигатор, где была указана нужная точка. «Сможешь?» «Конечно, господин», — улыбнулась она. Автомобиль подался назад. «Тесненько здесь, конечно. Пятачок совсем небольшой. Две машины едва уместятся. А тут еще навстречу по узкой дороге ползет черная иномарка незнакомой модели. Какая-то дурацкая эмблема с четырьмя сплетеными кольцами на морде». Европейская, наверное. «И куда он?» — нахмурилась Лиза. Уголок тут был глухой, убитая грунтовка до полянки. И оттуда уже только пешком. Соседний участок заброшен, дом напротив вроде бы даже дача, но заезд к нему с другой стороны. Как их сюда вообще занесло? Лиза мигнула фарами, мол, давайте назад. Иномарка остановилась метрах сорока от нас, и двери распахнулись. Все четыре разом. так Та «За мною!» Я, пригибаясь, нырнул наружу, крепко схватил подругу за руку. Лиза вскрикнула от неожиданности, но сообразила мигом и тоже пригнулась. «Мы сели на землю, прячась за полицейским кроссовером. Да, конечно, мои поступки со стороны могли показаться несколько параноидальными. Но так оно со мной бывает, когда на глухой улочке из преградившей дорогу машины вылезает четверо вооруженных мужиков». «Ты чего, Илья, больно же!» Прошипела Лиза. Она еще ничего не поняла. «Дуй, Кваси!» — быстро сказал я. «Затаитесь там! Это важно, ясно?» Лиза спорить не стала. На удивление и припустила в сторону заросли. «Тебе чего надо тут?» — донеслось из персидского кроссовера со стороны водителя. «Выметайся из машины, иначе сейчас тебя грохнут!» «Чего?» — продолжил тупить стражник. Нападавшие вывернули в наш закуток, поднимая оружие. «Князев, назад!» — крикнул я, еще не дошедшему до своей машины знакомому стражнику. Загрохотали автоматы. Водитель задёргался под градом свинца и ткнулся головой в руль. Противно завыл клаксон. Я упал ничком, чувствуя, как сыплются за шиворот осколки стёкол. Старшему полицейскому стоило отдать должное. Он как шёл, так ни на миг, не замявшись, упал на землю и выхватил оружие. Пистолет Топтуна бахнул один раз другой. Этого нападавшие не ожидали. И потом рассыпались в поисках укрытия. «Что, ребята, думали, что ждёт вас тут один глупенький подросток?» «Сюрприз!» Отпор Князева отвлёк внимание незнакомцев, и это помогло мне стремительной змеёй доползти до машины Лизы. Я заполз под неё, и через пару секунд уже выкатился с другой стороны автомобиля. «Здравствуй, незнакомец!» Один из бандитов устроился у крыла Лизиной машины, и нападение снизу точно не ожидал. Даже голову опустить не успел, когда я вырубил его ударом в энергетический контур. Мужик моментально обмяк. Я выбрался из-под машины, забрал упавший автомат, проверил предохранитель и поднялся на ноги. Ну, повеселились и хватит. Три короткие очереди и нападение закончилось. Запах пороха прямо порадовал, хоть и едкий он, и при этом какой-то уютный, домашний. Скучал я по нему. Любил когда-то выходить за пределы зон и баловаться с огнестрельным оружием. «Чисто, Князев!» Полицейский поднялся из-за капота своей машины, Но пистолет не убрал. Огляделся, дошел до напарника, убедился, что тот мертв, и, наконец, сунул оружие в кобуру. Молча вытащил из кармана телефон. Я же склонился над вырубленным мною боевиком, бросив взгляд на Князева. Тот матерился в трубку, размахивая свободной рукой. На меня полицейский не смотрел, поэтому я, напитав себя силой, в несколько секунд затащил обездвиженного бандита в заросли. Убедился, что старший стражник увлечен оправданиями перед собеседником. Самым невинным видом вернулся на место, присел у ближайшего из покойников, внимательно оглядываясь. «Да, это были крепкие ребята, спортивные». Я торопливо обыскал труп, пока Топтун не видит. «О, мобильный. Может быть, полезная информация». Затем присел у второго. Но тут Князев закончил разговор, подошел ближе и я решил притвориться, что проверяю пульс у человека, у которого вместо головы лопнувший арбуз. Мне 17 лет, и я идиот. «Это кто?» — спросил Князев у меня. «Мертвецы», — поморщился я. «Никто из них на бегу не представился. Машина их вон там стоит, на дорожке». Он прошёл мимо, глянул на чёрный автомобиль. «Номера Вологодский вообще. Залётные. Чего ты им сделал? То же, что и всем остальным». «Я родился?» — передразнил я какой-то известный мультик. «У этого татух приметная», — сказал Князев, впнув ногой одного из покойников. «Наверняка в базе найдется». «Все в порядке, дамочка». «Уже все в порядке», — это он сказал уже Лизе, которая... «Буду ругаться потом». Вместо того, чтобы забиться в тихое место, сейчас испуганно выглядывала из-за кустов. Учительница вышла к нам, безумленно глядя на трупы. «Илья...» нула она это это ужасно илья ты злишь могущественных людей парень сказал князев вы машинально поправил его я вы злишь могущественных людей поморщился он упорствуя на адреналине не понимает что нельзя так со мной говорить ладно ему и так досталось знать бы еще каких я злю дядь покачал я головой я бы тогда вышел с ним раз на раз в И обошлось бы без крови. Ты слишком спокоен для человека, потерявшего напарника. Напарника? Князев передернулся. Этого, мать, весь отдел не переваривал. Земля не обеднела. Какие суровые нравы в этой полиции. Прямо как в лучших домах Дели и Тегерана. Комментировать это я, конечно, не буду. вдали уже послышался шум сирен, похвальная скорость. Впрочем, здесь большая ресурсная зона неподалеку. Полиция всегда поблизости должна быть. «Не волнуйтесь, ваше благородие», — вдруг сказал Князев. «Я скажу все, как видел. Вы спасли мне жизнь, я этого не забуду». «Начальство тебе спасибо за это не скажет», — хмыкнул я. «Это проблема начальства». «Резонно», — согласился я. Лиза обошла машину, настороженно ее оглядывая. На лице испуганной учительницы появилась улыбка облегчения, когда она убедилась в том, что пули не изрешутили ее любимку. Ну, значит, ничто, рациональная девушке не чужда Это даже мило. Ёшкина кошка! А ведь мы тут надолго застряли, потому что пока иномарку с кольцами не уберут, мы отсюда не уедем. И это плохо. У меня тут в кустах тело неучтённое, и надо как-то его убрать отсюда, пока подмога не добралась. А она вон, завывает сиренами вовсю. Несколько минут и всё. Здесь будет целая толпа полицейских. Я подошёл к Лизе, взял её за руку, и она тут же переключила своё внимание на меня. «Отвлеки мужика, пожалуйста», — шепнул я ей. Учительница нахмурилась, но, увидев мои выразительно округлённые глаза и палец, указывающий на Князева, растерянно отступила. Пошла к стражнику, машинально поправив прическу. По дороге оглянулась с немым вопросом на губах. «Зачем?» надо ответил я. Когда она с щебетанием набросилась с вопросами на полицейского, включив юную испуганную дурочку, я нырнул в заросли, подхватил тело бандита и взвалил его на плечо. Глаза, наблюдавшей за мной Лизы, выпучились, и это явно удивило Князева. Полицейский хотел было повернуться, но учительница оказалась к нему так близко, что мне показалось, будто она его сейчас поцелует. Она жарко зашептала ему что-то всхлипывая и пытаясь пасть в мужские объятия жертвы кошмара. Старший стражник моментально забыл про всё, а я тихонько-тихонько на цыпочках побрёл к тропке в дом, будто бы на плече не 100 килограммовый мужик лежал. Пройдя под сень черёмухи, я перешёл на бег. Сирены выли уже на соседней улице. Пленника я запихал за дровяник у дома, показал вышедшей на крыльцо ведьми два больших пальца и торопливо вернулся к месту боя. Лиза тут же отступила от увлечённого князева, и смерила меня разъярённым взглядом. Успели. Мы большие молодцы. Я отправил подружке воздушный поцелуй, который перехватил повернувшийся стражник. Хорошо, что не ответил. В итоге старший стражник князев сослужил мне добрую службу. Топтун с коллегами был прям по-свойски груб, и один из патрульных, приехавших на помощь, оказался его приятелем. Выживший взял на себя все разговоры и протоколы, так что мое общение с полицией ограничилось лишь одной фразой, когда ко мне подошел один из полицейских и с уважением сказал. «Отличная работа, парень». Так что самой большой проблемой оказалось дождаться эвакуатора, который утащил загораживающую проезд машину. Четвертого бандита полиция просто потеряла. Потом, может быть, у них возникнет вопрос, откуда четвертый автомат, но это будет потом. Мы с Лизой тоже покинули злосчастную улочку, Но только для того, чтобы неподалеку от выезда дождаться, когда исчезнет последний проблесковый маячок. Когда же это, наконец, произошло, я направился по уже исхоженной за сегодня тропе к дому, к дровянику. Мне было страшно интересно, что расскажет язык.